Глава 29. осталось сидеть в кожаном кресле в переговорной, а Уолтер вышел, высоко держа голову. Он сделал отличную работу, допросив ее. И она была довольна тем, каким жестким он себя проявил. Прежде чем начать, он переставил доску с делом Зика Кейна к себе в кабинет. Пока не будет выяснено, кто на него напал, Лорел не сможет туда входить. Было утро вторника. Лорелл уже звонила в больницу, и ей сказали, что к Зику пока никого не пускают. Лорелл встала из-за стола и потянулась за своей сумкой с ноутбуком. «Вернусь через час-два, может, три», — предупредила она Кейт, сидевшую в приемной. «Снова едешь к Джейсону Эбботу?» — спросила та. «Я видела твой календарь». Лорелл кивнула. «Да». Он сказал, у него есть информация по нынешней серии с конфетами. Я решила его послушать. Сегодня в ее распоряжении была машина матери. Но ты едешь не поэтому, — заметила Кейт. Ты надеешься больше узнать про Эбигейл. Лорел перевесила сумку с ноутбуком на другое плечо. левое все еще побаливала после падения из машины. Да, я надеюсь, что он расколется. Он чего-то не договаривает Но я не могу понять, чего именно и почему. «Считаешь, он всё помнит?» — спросила Кейт. «Не знаю. В теории средства, которые она ему вводила, могли вызвать потерю памяти. Я не думаю, что он обманывает. Но наверняка знать не могу. Если и в этот раз он не скажет ничего ценного, больше я к нему не поеду». Кейт постучала карандашом по столу. «Вот и прекрасно. Терпеть его не могу». «Согласна с тобой», — кивнула Лорел. «Скоро вернусь». Она спустилась по лестнице и оказалась в вестибюле одновременно с Геком Риверсом, что её даже не удивило. «Кет тебе позвонила?» Гек одёрнул форменную куртку природоохраны. Написала. «Я не позволю тебе разговаривать с Джейсоном Эбботом в одиночку». Лорелл это устраивало. Они с Геком с самого начала совместно вели дело Эббота. «Я так полагаю, за рулём тоже будешь ты?» «Хочешь, садись сама?» Гек распахнул перед ней входную дверь. «Мы оба знаем, что ты предпочтёшь вести, капитан Реверс». Солнце на улице светило так ярко, что Лорелл прикрыла глаза рукой. Небо расчистилось. Солнце сияло на нём размытой звездой, отражаясь от снега, но не даря тепла. Впервые за много недель у них над головой была густая синева. «Значит, я за руль», — поспешно согласился Гек, направляясь к пикапу. лорал ничего не имела против. Частью отношений было принятие особенностей другого человека, а особенностью Гека было стремление к контролю. Они провели вместе расслабленный понедельник, и теперь она чувствовала себя гораздо комфортнее с ним рядом. Лорел забралась на пассажирское место, и они в молчании доехали до окружной тюрьмы, оба погрузившись в раздумья. Припарковавшись, Гек заметил. «Мне нравится, что нам не надо всё время разговаривать». Лорел посмотрела на него. «Девушки, с которыми ты раньше встречался, хотели всё время общаться?» «Ага», — кивнул он. «Это даже звучало тягостно». «Рада, что нам не надо постоянно говорить». С этими словами она выпрыгнула из машины, слегка поскользнувшись на льду. Ступая осторожнее, пошла через паркинг к входу в тюрьму, Гек за ней. Они миновали охрану и их проводили в ту же допросную, что и в прошлый раз. Кроме тюремного надзирателя, у ее дверей стоял офицер Зелла в гражданской одежде. «Что ты тут делаешь?» — спросил Гек. «Я с Тимой Секи», — ответил Зелла. «Шериф меня отстранил, я позвонил ей, и она наняла меня охранять ее круглосуточно. В ее адрес поступают угрозы». Брови лорал взлетели. «Можно мне посмотреть?» «Я сегодня же вам их перешлю». «Считаете, к ним стоит прислушаться?» спросила Лорел. Зелла пожал плечами. «Не знаю. Несколько были весьма живописными, но люди, угрожающие анонимно, как правило, просто трусы». «Согласна», сказала Лорел, поморщившись. В тюремном коридоре пахло моющим средством с ароматом апельсина и потными телами. Она открыла дверь и увидела Джейсона Эббота, сидящего за столом рядом с Тимой Секи. Эббот был в оранжевом комбинезоне. Тима явилась в сером деловом костюме с нарядной голубой блузкой. На ней были рубиновые серьги и ожерелье. Она привстала. — Спасибо, что пришли. — Джейсон, мне нужна достоверная информация по Эбигейл Кейн. «Или это будет последний раз, когда мы с вами разговариваем», — сказала Лорел, выдвигая себе стул. Гек сел с ней бок о бок. Глаза Джейсона были красные, и по сравнению с прошлым разом он выглядел усталым. Шмыгнул носом. «Простите», — подхватил насморк. «Пожалуй, обойдемся без рукопожатий». Как будто Лорел собиралась пожимать ему руку. «Что за сведения вы хотели сообщить?» Гек скрестил руки на груди и молча уставился на Джейсона. Тот поглядел на него, потом снова на Лорел. «Я хочу помочь вам с текущим делом». У Лорел не было времени играть с ним в игры. Тем не менее, он мог помочь ей проникнуть в разум убийцы, и она готова была его выслушать. «Каким образом?» «Думаю, вы упускаете ритуальный аспект убийств». Лорал ничего не ответила, и он продолжил. «Ключ в конфетах. Конфетах в горле, вы понимаете?» Лорал прищурилась. «Откуда вы узнали про конфеты?» Он подергал за цепь наручников, крепившуюся к перекладине на столе. «Тима мне рассказала». Адвокат покраснела. «Я вчера смотрела «Час убийства» Рэйчела Рапрэнси, и она сообщила там немало деталей. Джейсон спросил о них, потому что искренне хочет вам помочь». Лорел вгляделась в Тиму. «Боюсь, вам не стоило делиться с вашим клиентом подробностями других убийств. Это контрпродуктивно и излишне стимулирует его фантазию». Джейсон яростно затряс головой. «Нет, я хочу помочь вам». В данном случае все дело в конфетах, в том, как они напиханы жертвам в глотке и рассыпаны вокруг головы, не там, где им следовало бы быть. — Чушь какая-то, — вмешался Гек. — Пойдем отсюда. Лорел посмотрела Джейсону в глаза. В том, как работал его разум, не было никакой логики, и это интриговало ее. — Почему вы хотите мне помочь? «Потому что мы друзья», — ответил он. Гек повозился на стуле. лорел продолжала вглядываться в убийцу. «Мы не друзья, Джейсон». «Я бы так не сказал. У нас же общие интересы. Нас завораживают убийства». «Мы одинаковые, Лорелл», — сказал Джейсон, переходя на полушепот. Она наклонилась к нему. и «Если мы одинаковые, почему бы вам не помочь мне наказать Эбигейл за то, что она сделала с вами?» Джейсон отстранился от нее. «Потому что вы не хотите, чтобы я помогал вам с Эбигейл. Она ваша сестра, и на самом деле вы вовсе не желаете сажать ее в тюрьму». Была ли в его словах доля правды? Лорел тщательно взвесила их. «Нет, вы ошибаетесь. Если она помогла вам стать убийцей, если подтолкнула к тому, чтобы убить тех женщин, она заслуживает наказания». Лорел выразительно поглядела на часы. «Либо вы все расскажете мне о том, чем занимались Сэби Гейл и какие техники она к вам применяла, либо я сейчас уйду и больше не вернусь». Это не были пустые угрозы. Джейсон улыбнулся во весь рот. «Я слишком вам интересен, чтобы вы отказались от нашей дружбы». Она отодвинула стул, собираясь встать. «Гек, мы уходим. Подождите», — сказала Тима. «Если он даст вам нужные сведения, вы согласитесь дать показания в его пользу». Лорел склонила голову набок и посмотрела на адвоката. «Я расскажу правду, и если Эбигейл Кейн обвинят в подстрекательстве к убийству, это будет на пользу вашему клиенту, верно?» Глаза Тимы блеснули. «Верно. Расскажите ей, что знаете, Джейсон». эбот откашлялся. «У Эбигейл есть еще одна лаборатория». Мы ездили туда, когда ей требовалось больше времени на эксперимент. Дыхание Лорелл участилось, но внешне она постаралась никак этого не выдать. — Где находится лаборатория? — Джейсон вздохнул. — Обещаете мне помочь? — Я обещаю, что буду говорить правду, а перед вынесением приговора проинформирую судью, что вы сотрудничали со следствием. А ещё она пишет жестокий характер совершённых им убийств. Во всех подробностях. Это я обещаю. Джейсон опустил взгляд на свои руки. Лаборатория в другой части университета. Она в здании на пересечении Мэйн и Грэнит, в подвальном помещении, блок В-3. Лорел глянула на кека Он пожал плечами. Я ему не верю. Джейсон потряс головой. «У меня нет причины лгать. Мне пригодится любая помощь». «Почему вы сообщаете об этом только сейчас?» спросила Лорел. Джейсон повернулся к своему адвокату. «Там могут быть записи, изобличающие меня, но даже против рекомендаций юриста я решил предоставить вам доказательства, что меня накачивали медикаментами и манипулировали моим разумом. «Я тут тоже жертва!» Лорел задала ему еще несколько вопросов, но Эбботт, похоже, уже рассказал все, что считал нужным на сегодня. В конце концов, она встала и вышла, сопровождаемая Геком. При их появлении офицер Зелла выпрямил спину. «Агент Сноу, можно вас на пару слов?» Гек посмотрел на Зелла, потом на Лорел. Она кивнула. «Пойду погрею машину», — сказал он, выходя мимо охраны на парковку. «Чем могу помочь, офицер Зелла?» — спросила Лорел. «Прошу, зовите меня, Фрэнк», — попросил он. «Вряд ли я снова буду офицером. Наверное, уйду в частную охрану». Лорел не хотелось его обижать, но она уже готовилась резко оборвать Зелла, если речь опять зайдёт об Эбигейл. ладно фрэнк Я просто хотел сказать вам спасибо за тот вечер, когда сидел один со своим пивом. Вы проявили ко мне доброту, хоть и не должны были. Она похлопала его по руке, немного успокоившись. Хорошо, он постепенно забывает про Эбигейл. Возможно, скоро вернётся к нормальной жизни. Всё в порядке. Я знаю, что Эбигейл умеет манипулировать людьми и что мужчине легко попасть под её чары. Жаль только, что это так плачевно повлияло на вашу карьеру. Ох, у меня всегда был отвратительный вкус на женщин. И, тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы она хотя бы мне позвонила. Тима вышла из допросной и захлопнула за собой дверь, прежде чем дать охраннику знак уводить Джейсона Эббота. «Вы готовы?» — спросил ее Зелла, и его взгляд потеплел. Лорел понаблюдала за ними. Возможно, вкус Зелла к женщинам улучшился. У нее зажужжал телефон, и, попрощавшись с ними обоими, она направилась к выходу, поднося трубку к уху. «Сноу, это Нестер. У меня обновляется компьютер, а я пока составляю расписание допросов свидетелей. Когда вызвать милису катинг и Керсти витран «Давайте завтра после обеда», — Лорелл показала значок охраннику у дверей. «А пока не поищешь кого-нибудь, кто мог бы показать мне лагерь «Санрайз»? Я знаю, что он не работает, но я вчера посмотрела google карты и здания вроде бы стоят. Проверь по реестру недвижимости, ладно? Я бы хотела поехать туда сегодня во второй половине дня». Нестер присвистнул. «Это почти пять часов езды на юго-запад, Лорелл!» У неё заломило в затылке. «Я знаю. Сейчас начну обзвон. И ещё поступили данные по жене Хира Макина. У неё неплохое алиби. В день убийства она была в больнице в Берлине. Рожала тройню. Провела в больнице неделю». Я поговорил со свидетелями и сейчас пытаюсь получить записи с камер наблюдения. Но это оказалось не так-то просто. Тройня? Невероятно. Молодец, что все это разузнал. Лорелл, срочно нужны были новые агенты для работы в поле. А теперь нам надо получить ордер на обыск лаборатории в техническом колледже Северного Вашингтона в здании на Мэйн и Грэнит, в подвале, блок v 3 Это связано с делом Джейсона Эббота. Я изложу основания для запроса, как только вернусь в офис. Да, агенты нужны как можно быстрее. Прямо сейчас.